тоже долго не привыкал. Бывало, мама нальет ему в пузырек молоко, хочет зайку на стол посадить, чтобы удобнее его покормить, а малыш удирать от нее. Несуразный какой-то, сердилась мама. Неужто его в лес отнести и выпустить? Все равно он ручным никогда не будет. Но мне было жалко расставаться с зайчонком, и я просил маму подержать его еще немножко дома, может, и привыкнет к нам. Однажды утром я тихонько сидел в столовой на диване, разглядывал зверей в книжке Брема. Зайчонок находился в этой же комнате. Мама только что обучала его искусству пить молоко не из соски, а прямо из блюдечка. Первый урок оказался не очень удачным. Зайка не столько выпил, сколько разлил молока, весь им обрызгался. Теперь он сидел на солнышке и сушился. Окно было открыто. Вдруг на подоконник спрыгнула небольшая серая кошка. Она была беспризорная, недавно приютилась у нас. Мама прозвала ее Муркой и очень хвалила за то, что она хорошо ловит мышей. «Не читай этому лодырю», – сурово говорила мама, указывая на Иваныча, который мирно отдыхал на диване после сытного обеда. Теперь второй день Мурка была в большой тревоге. Она бегала по двору, по саду и все время громко, тоскливо мяукала. Мама решила, что у нее родились котята, и их кто-то выбросил. «Какие безжалостные!» — говорила мама. «Кому они помешали? Хоть бы одного оставили!» Я весь день проискал пропавших котят, но нигде не нашел. Во время этих поисков Мурка неотступно бегала за мной, точно понимая, что я хочу ей помочь. Вот и сейчас она снова пришла ко мне, смотрит на меня тоскливыми просящими глазами и тихонько мяукает. «Киса, киса!» — позвал я ее. Мурка доверчиво спрыгнула с подоконника, направилась в мою сторону и вдруг остановилась. Она так и впилась глазами в угол комнаты, увидела там зайчонка. «Как бы еще не схватила вместо крысы!» подумал я, готовясь прийти малышу на помощь. Но Мурка приняла зайца совсем не за крысу, а за своего котенка. Она радостно замяукала, подбежала к нему и принялась облизывать. Кстати, вся шорская его была в молоке. Зайка тоже не испугался приветливой незнакомки, может, даже принял ее за зайчиху, ведь у зайцев так уж заведено, что любая зайчиха всем зайчатам и мать и кормилица. Облизав малыша, Мурка тут же улеглась на бок, предлагая зайчонку позавтракать. Скопившееся за два дня молоко так и сочилось из ее набухших сосков. Зайчонок его сразу учуял – Он удобно пристроился возле кошки и принялся за еду. Я замер от восторга и удивления. Хотелось скачить, позвать маму, чтобы и она полюбовалась этим зрелищем, но я боялся спугнуть зайчонка и испортить все дело. Пришлось сидеть неподвижно, пока он насосался вдоволь и отпрыгнул в сторону». Очень довольная тем, что нашла своего малыша, Мурка тут же на солнышке свернулась клубком и сладко уснула. А я на цыпочках вышел из столовой и побежал рассказывать маме обо всем, что увидел. С этого дня Мурка совсем успокоилась. Она переселилась жить к нам в дом и почти ни на шаг не отходила от зайчонка. Малыш тоже к ней скоро привык. Было очень забавно смотреть, как он радостно скакал к ней навстречу и подталкивал мордочкой под живот, требуя, чтобы она его покормила. Но еще забавнее было видеть, как Мурка начинала с ним играть. То мышонка ему притащит и никак не поймет, почему же зайчонок его не ловит, а то найдет какую-нибудь бумажку, давай ее подбрасывать, гоняться за ней. Мурка ловкая, прямо в воздухе на лету бумажку хватает». А зайчонок в этой игре участия не принимает. Сидит себе в уголке и только ушами поводит. Ему бы травки зеленой или морковки, с ними он живо бы расправился. А игра с мышонком или с бумажкой – это уж, извините, совсем не зайчинное дело. Галя. Я пошел в сад нарвать для своего зайца травы. «Иду по дорожке и вдруг вижу. Впереди меня скачет галчонок. Торопится удрать, а взлететь еще не может. С виду совсем уже взрослая птица, в черных перышках, все как полагается, только крылья еще не окрепли. Галки у нас часто в сарае под крышей гнезда устраивали. И этот малыш, наверное, выбрался из гнезда, вниз-то слетел, а вверх, обратно в гнездо. Взлететь не может». «Вот беда! На земле его обязательно кошки схватят! Как же быть? Возьму-ка его домой, пусть поживет у нас недельку-другую. Крылья за это время окрепнут, тогда уж лети куда хочешь!» Не без труда поймал я Голчонка, он от меня изо всех сил удирал, а когда попался, начал прибольно щипать меня клювом за пальцы. Щиплет, а у самого сердца так колотится, кажется, сейчас разорвется». Несу его домой, глажу по перышкам, успокаиваю. Не бойся, дурашка, я же тебе хочу добра, уберечь от кошек хочу. Нет, ничего не понимает. Так за палец схватил, что у меня даже слезы на глаза навернулись. Но все-таки я галчонка из рук не выпустил и принес домой. Гляжу навстречу, мама. Даже приостановилась от удивления, «Этого добра еще не хватало, но зачем ты его в дом притащил? Пусть себе на воле живет!» Я рассказал, что Галчонок, наверное, из гнезда вывалился. Летать не умеет, в саду его обязательно кошки загрызут. Мама только рукой махнула. «Ох уж это мне зверье, скоро житья совсем от него не будет. Кошки, зайцы, а теперь еще Галка заявилась». «Но если ты сердишься...» Я могу ее обратно в сад отнести, кошкам на съедение. Да уж ладно, раз принес, пусть и у нас живет. Я с благодарностью поглядел на маму. Мне даже стало немножко стыдно за свои слова, ведь я заранее знал, что мама никогда не допустит, чтобы кошки задрали такого беспомощного малыша. Понес Галчонка в свою комнату, но мама сердито крикнула вслед. «Куда потащил? Его же накормить надо. Иди в столовую. Я сейчас ему каши с творожком принесу». Мы посадили Галчонка на стол. Поставили перед ним мисочку с творогом и гречневой кашей. Ничего у него не выходит. голчонок и смотреть на еду не хочет. Все норовит удрать. «Подержи-ка его. Я ему попробую кусочек прямо в рот запихнуть», сказала мама. Я осторожно взял Галчонка в руки, Он запищал и уже приготовился меня ущипнуть, но мама ловко сунула ему в раскрытый рот кусочек каши. Голчонок ее проглотил. Мама подела кончиком пальца второй кусочек и поднесла к клюву галчонка. Тот внимательно посмотрел на еду и вдруг широко, раскрыв рот, громко запищал «Каш, каш!». Мама рассмеялась. «Слышишь, Юра, он каши просит». «Ну что же, дадим ему немножко. Только много давать нельзя, желудок испортить. Закусит и хватит. А ты беги во двор копать червяков. Может, гусениц каких-нибудь в огороде разыщешь. Такая еда ему полезнее, ведь взрослые галки каши его никогда не кормили. К этому кушанию он еще не привык». Но Галчонку, видимо, очень понравилось новое угощение. Он даже поскакал по столу вслед за мисочкой, когда мама ее уносила. «Сам скачет, а сам крылышки топорщит и орет на весь дом. Каш, каш!» «Не ори, никаких каш больше тебе не будет», — решительно сказала мама. Мы заперли дверь, чтобы Галчонок куда-нибудь не удрал из комнаты». Мама пошла по делам на кухню, а я побежал во двор добывать и своему питомцу червей и гусениц. С этим делом я провозился, наверное, около часу, но результат получился отличный. Целая баночка червяков и пригоршня жирных зеленых гусениц. Прибегаю в столовую. Гляжу, галчонок сидит на краешке стола и как будто дремлет, Но только увидел меня и сразу оживился, затрепетал крылышками, широко разинул рот и что есть силы заорал «Каш, каш, каш!» «Подожди, подожди!» Успокаивал я его. «Сейчас тебе не каша будет, а совсем другое кушанье!» Я взял кончиками пальцев бусеницу и сунул в рот галчонку. Тот сразу проглотил, опять рот открывает, сунул вторую, третью, четвертую. Так и глотает одну за другой. Всех за один раз съел, а уж червей я ему удавать побоялся, как бы не объелся. Отнес я его в свою комнату и посадил на книжную полочку. Сидит да поглядывает оттуда в окошко. Но не прошло и часу, Галчонок опять есть запросил. Недолго ему и моих червяков хватило. После обеда снова пришлось идти охотиться за гусеницами и червяками. «Вот это аппетит!» – изумлялся я. «С этого дня мой крылатый питомец совсем меня загонял. Только и знаю, с утра до вечера в саду, в огороде за гусеницами охочусь. Хорошо еще, что галчонок и от кашества рогом не отказывался, а то бы прямо хоть плач». Михалыч надо мной посмеивался – «Что, брат, нелегко приходится?» «Ничего, сам галчонку в кормилице напросился. Теперь уж терпи». «Сколько же галки своим птенцам за день гусениц червяков приносят?» Удивлялся я. «Много, очень много. А ведь знаешь, Юра, большинство гусениц – враги растений. Портят листья, цветы объедают. Вот теперь сам видишь, какую пользу нам птицы приносят. Сколько разной нечисти уничтожают». «Птиц, братец, сохранять, беречь нужно. Подожди, придет зима, мы с тобой бесплатную столовую для них устроим». «Какую столовую?» «Очень простую. Расчистим в саду от снега точок и будем там разную птичью еду раскладывать». «А давайте сейчас уже такую столовую устроим», – предложил я. «Нет, летом она птицам не нужна. Летом и так везде корма в волю». Подожди зиму, тогда мы с тобой все как следует и наладим. Теперь же тебе и с одним и Девенцем заботы хватит. Михалыч был прав. Чем галчонок становился старше, тем прожорливее. Очень скоро он уже начал понемногу летать. И тогда от него прямо проходу не стало. Из дома он переселился жить в основном на балкон. Бывало, только заметит кого-нибудь из людей, так вслед и полетит. Догонит, сядет на плечо и начнет разевать свой огромный рот, требовать, чтобы его покормили. Целый день во дворе только и слышно «Каш! Каш! Каш!». «Это значит, галчонок у кого-то еду выпрашивает. А потом повадился к обеду в столовую прилетать. Влетит в комнату и на стол, либо на плечо кому-нибудь сядет, а то прямо маме на голову. Усядется и что за свое принимается» каш, каш, каш. Все его, конечно, балуют. Кто кусочек котлеты дает, кто мятого хлеба, кто картошки. Все голчонок охотно съест, только при одном условии, чтобы еду ему прямо в рот запихивали. А вот если лакомый кусок лежит на столе или в тарелке, ни за что его сам не возьмет. Научился голчонок самостоятельно есть для всех совсем неожиданно. Сел он как-то во время обеда маме на край тарелки и клянчит, чтобы его покормили. Но мама никакого внимания не обращает. Ест суп с лапшой, под самым носом у ложку проносит. Вот зачерпнула полную ложку, с нее длинная лапшинка свесилась, поднимает ложку тихо, осторожно, чтобы не расплескать суп. Вдруг галчонок как подпрыгнет, цоп лапшинку с ложки, потряс в клюве, как червяка, и съел. «Что же это делается?» – возмутилась мама. «Ложку супа в рот положить не дадут». А сама вторую пополней зачерпнула. же точно с нее лапша свисает. Несет мимо голчонка и как будто нечаянно потряхивает. Лапшинка так и пляшет, словно живая. «И эту галчонок съел». Начал вниз тарелку поглядывать, откуда, мол, такие вкусные вещи появляются. Мама стала зачерпывать в ложку лапшу и понемножку приподнимать над тарелкой. Голчонок наклонялся все ниже и ниже, а потом стал хватать лапшинки и кусочки мяса прямо из тарелки. — Вот и долел всю премудрость еды, — сказал Михалыч, и, обращаясь к маме, добавил. — Мадам, мы покровители животных... Приносим вам за этот урок нашу сердечную благодарность. Мама сурово взглянула на Михалыча. Вы покровители животных. Хоть бы хоть раз кого-нибудь покормили или напоили, заводить все охотники, а вот ухаживать никого нет. Не покровители вы, а просто лодыри записные. Ну зачем же такие сильные выражения, миролюбиво ответил Михалыч. «Мы только хотели вынести вам свою благодарность». Но мама ничего не хотела слушать. Она молча отодвинула тарелку супом, взяла другую и начала раскладывать всем котлеты. Голчонок тем временем прогуливался по столу, изредка пытаясь склюнуть со скатерти крошку хлеба. Но когда мама положила и себе котлету, да еще вилкой распотрошила ее, тот галчонок пришел в большое волнение – Он снова вскочил на край маминой тарелки, стал топорщить крылья, открывать рот и кричать «Каш, каш, каш!». Мама берет вилкой кусочек, а голчонок цоп его клювом и в рот. Мама кричит «Ах ты, разбойник, уходи от меня, отправляйся к Юре!». Однако голчонок никуда отправляться не хочет, ему и тут хорошо. И я, и Михалыч в восторге, только боимся слишком явно его выражать, а то как бы нам ни попало. Но мама очень довольна проделками своего любимца. Она сердится только для виду, и мы с Михалычем это отлично понимаем. Незаметно подмигиваем друг другу и молча наблюдаем за тем, как мама воюет с Галкой. «Да погоди, я стужу, обожжешься ведь! Вот я тебя!» Мама слегка шлепает голчонка вилкой по носу. Тот мигом принимает оборонительную позу. Весь распушился, клюв приподнял, только трон еще раз. В самый интересный момент приходит из кухни тетка Дарья убирать посуду. Она не терпит никаких проделок. «Это еще что за новости?» – гневно кричит она. «Зачем на стол посадили? Загадить всю скатерть, тогда стирай ее! Марш отсюда!» И она своей широкой ладонью сгоняет Галчонка со стола. Но с таким озорником не скоро исправишься. Он не боится даже тетки Дарьи. Нисколько не смутившись, взлетает вверх, садится ей на плечо и орет прямо над ухом. «Каш, каш, каш!» Старуха сразу смиряется. «Ах ты баловень!» — усмехаясь, говорит она. «Ну ладно, ладно, не ори, только сейчас покормлю». Она собирает тарелки со стола и вместе с Галей удаляется в кухню. Так и прожил Галчонок у нас все лето. Вырос, окреп, стал настоящей взрослой Галкой. А к осени, когда все Галки стали собираться в стаи, наша Галя сдружилась со своими дикими сородичами и улетела от нас. Ну и что же, значит, в голчинной компании ей веселее, чем у нас. Мы только очень жалели, что не догадались нашить ей на лапку белую тряпочку. Тогда можно было бы проследить, осталась ли Галя зимовать у нас в городке или нашла себе на зиму другое место жительства. Кто кого перехитрит? В нашей реке под самым городом рыбы водилось мало, и притом одна только мелочь пескари до да плотички – Но зато было очень много раков. Когда мы ловили пескарей на броду, на быстрине раки там никогда не попадались. А как бывало, закинешь удочку в тихом местечке, где нет течения и поглубже немножко. Сразу червяка объедят, один голый крючок оставят. И вот ведь какие хитрющие. Ни за что не подцепишь его на крючок, обязательно сорвется. Но Михалыч Пискарей на броду ловить не любил. «Что это за ловля?» – неодобрительно говорил он. «Стоишь на камешках, сесть негде, глубина воробью по колено, течение быстрое, все время удочку сносит, не успеваешь ее перекидывать. То ли дело на лугу, под кустиком, усядешься поудобнее, закинешь удочки в глубокую тихую воду, сиди, посиживай, посматривай на поплавки». «Конечно, все это хорошо, но как же быть с тем, чтобы раки приманку не объедали или чтобы они сами попадались на крючок?» «Помню, один раз под вечер сидим мы с Михалычем у реки, только и знаем, червей на голые крючки насаживаем». «Нет, это не ловля, а какая-то бесплатная рачья столовая», – не вытерпел, наконец, Михалыч. «Пора домой идти. Уверен, что эти негодяи опять всех моих червей объели». Михалыч взял одну из удочек и очень осторожно стал приподнимать вверх. Леска натянулась, чувствовалось, что где-то там внизу, у самого дна, к ней прицепилось что-то тяжелое, вцепилось и висит. Михалыч все так же осторожно приподнимал удилище выше и выше. — Попробую дотащить негодяя до самой поверхности, — сказал он, — а там сразу рывком на берег. Я подбежал и стал рядом, глядя в воду и ожидая, чем кончится эта интересная ловля. Вот уже из глубины показалось что-то похожее на темную, почти черную коряжину. Рак. Он прицепился к крючку и обсасывал червяка. Михалыч потащил его к самой поверхности воды. Мне было отлично видно, как рак то одной, то другой клешней держится за конец лески у самого крючка». «А ну-ка, иди сюда!» С этими словами Михалыч быстро выхватил удочку из воды. Рак даже подлетел над речкой, но все же успел разжать клешню и выпустить леску. Он тяжело шлепнулся обратно в реку и мигом исчез под водой. «Никак не поймать!» – с досадой сказал Михалыч, но вдруг, видимо, что-то придумав, многозначительно прибавил. «А, впрочем, посмотрим еще!» Кто кого перехитрит? Мы смотали удочки и отправились домой. Мне очень хотелось узнать, что такое, придумал Михалыч, как хочет попробовать перехитрить раков. Но Михалыч, лукаво посмеиваясь, отвечал: Завтра все сам увидишь, только надо обязательно побольше выползков добыть, прибавил он. Крупного выползка рак не так быстро обсосет и с крючка стащит. «А где их накопать?» – спросил я. «Сегодня и так полведра, перерыл ни одного не попалось». «Их и копать не нужно», – сказал Михалыч. «Вечером, как только стемнеет, пойдем с тобой их ловить». «Ловить червей?» «Я не мог понять, серьезно ли», – говорит Михалыч, «или подшучивает надо мной». «Вот именно, ловить». «Но как же их ловят?» «Придет вечер, узнаешь». «Я едва дождался, пока наступит вечер и стало темно. Но пора отправляться на ловлю», — объявил Михалыч. «Бери с собой банку побольше, да, кстати, сними свои туфли, подметки очень скрипят, надень сандалии, в них не слышно, когда ступаешь». Все эти предосторожности еще больше меня заинтересовали. Надев сандалии и взяв большую банку для выползков Я вместе с Михалычем вышел из дому в сад. Было еще не поздно, но небо затянули тучки, собирался дождик, и поэтому быстро стемнело. «Теперь иди как можно тише и смотри под ноги», — сказал Михалыч. Он вынул из кармана электрический фонарик и осветил им дорожку. Перед нами лег на землю яркий голубой кружок света — Сразу стали видны каждая травинка, каждый листочек. Мы бесшумно двинулись вперед по дорожке, освещая ее прямо перед собой. И вот я увидел то, что искал. Огромный червяк, вытянувшись поперек дорожки, неподвижно лежал на земле. Я нацелился, за заголовку, мимо. Но куда же он девался? Неужто мне все это только померещилось? Не может быть! Михалыч наклонился к моему уху и тихо сказал «Так никогда не поймаешь». Он сразу удерет «Хватай не за головку, а у самого хвоста». Пошли дальше. Гляжу второй, такой же огромный, прямо как змея. В лучах фонарика его тело, покрытое слизью, слегка поблескивало. Теперь я уже не торопился. Вот его головка, а самый кончик хвоста – в норе. Значит, он чуть заметит опасность, сразу же в норку юркнет. Бесшумно опускаю руку и хватаю червя у самой норки. Ага, попался! Кладу в банку, ловля продолжается. За каких-нибудь полчаса мы с Михалычем наловили, выползков полную банку. «Теперь насадки у нас достаточно», сказал Михалыч. «Завтра вечером...» Можно опять на речку сходить, попытать счастье, только бы погода не подгуляла. К ночи пошел дождь, часто забарабанил по крыше. Ложась спать, я совсем приуныл. Ну-ка, зарядит на целую неделю. Но утро выдалось чудесное, теплое, солнечное, и денек разгулялся на славу. Придя с работы, Михалыч быстро пообедал, и мы отправились на ловлю. А что, как сегодня, раки браться не будут? Не без тревоги, думал я, ведь на рыбалке так часто бывает. Клюет хорошо, приманка кончилась, а приманка есть, клёво нет. Наконец пришли на место. Надели на крючки толстых червей и закинули удочки. Вот один из поплавков слегка покачался на поверхности воды, но качается как-то вяло, взад-вперед, взад-вперед. А другой поплавок до половины погрузился в воду и словно замер. А третий почему-то наоборот, приподнялся и лег на бочок. Глядя на поплавки, сразу видишь, что их кто-то шевелит, кто-то тормошит на дне приманку. Но это клюет не рыба. Такая вялая, неопределенная поклевка обычно бывает у раков. Но мы сейчас с ними по-другому заговорим» подмигнул мне Михалыч, вставая и беря в руки одно из удилищ. «Юра, возьми-ка подсачок, держи его наготове». Я мигом выполнил приказание и стал возле Михалыча. А тот, так же, как и в прошлый раз, потихонечку подтянул рака, прицепившегося к червяку, к самой поверхности. «Попробуй подвести под него подсачок», сказал Михалыч. Я окунул сетку в воду, опустил поглубже, подвел к удочке и быстро приподнял вверх. В ту же секунду рак бросил червяка и нырнул в глубину прямо в подсачок. Я с торжеством вытащил из воды эту первую нашу добычу. Михалыч поправил червяка на крючке и вновь закинул удочку в воду. Теперь-то я и понял, в чем заключается секрет ловли раков на удочку – Не нужно пытаться вытащить рака на крючке из воды, он все равно успеет бросить приманку и улизнет. Надо медленно, осторожно подтаскивать его к самой поверхности и в самый последний момент подставить снизу в воде подсачок. От первой удочки мы перешли ко второй, к третьей, четвертой и все с таким же успехом. Раки ловились без промаха. Зато уж вынимать их из-под сачка оказалось совсем нелегко. Они так перепутались сетки, что вцепились в нее клешнями, что я еле-еле их оттуда извлек и посадил в ведро. «Ну, как мой метод?» – с гордостью спросил Михалыч. «Кто кого перехитрил?» И, обернувшись к ведерку, где шуршали и копошились пойманные раки, он погрозил им пальцем. «Теперь будете знать, с кем дело имеете». Мы ловили до самого вечера, пока последние лучи солнца не залили розовым светом весь наш городок. В соборе начали звонить колокола. Густые медные звуки потекли над рекой, над лугами. Казалось, кто-то огромный, невидимый, выговаривал басом. Бум-бум-бум. Михалыч прислушался и тихонько запел. «Вечерний звон, вечерний звон». Как много дум наводит он О юных днях в краю родном, Где я любил, где отчий дом. Он пел, а колокола аккомпанировали. Бум-бум-бум-бум. Я слушал и смотрел на Михалыча. Лицо у него было такое хорошее, доброе и почему-то грустное. Такое же, как в тот вечер в лесу на тяге, когда я нашел на дереве убитого вальшнепа. Мне стало жалко Михалыча. Желая его развеселить, я сказал, «А вы все-таки здорово раков перехитрили». Михалыч потрепал меня по плечу, улыбнулся и вдруг совсем ни к чему сказал, «Посмотри, Юра, как хорошо освещает солнце наш городок, будто прощается с ним». Он помолчал и в раздумье добавил, «Лето, вечер, река? Хорошо, очень хорошо». Когда-нибудь, Юрочка, вспомни о раках, об этом вечере, и о Михалыче тоже вспомни. Я вспомнил о них теперь, спустя пятьдесят слишком лет. Мертвая голова У нас в саду была клумба. На ней мама еще весной посадила много разных цветов. Больше всех из них мне нравился душистый табак. Нравился прежде всего потому, что это были не совсем обыкновенные цветы. На день, и особенно в жару, сами цветы свертывали свои лепестки, превращались в зеленоватые трубочки. Они паникали на своих стеблях головками вниз и казались совсем увядшими. Но как только заходило солнце, наступал вечер, цветы табака раскрывали нежные лепестки и поднимали головки. В темноте они походили на крупные белые звезды, и от них исходил сильный, очень приятный запах. Этот запах разливался по всему саду и вместе с вечерней прохладой проникал в дом через настежь раскрытые окна. Мы с Михалычем частенько сиживали после ужина на лавочке перед клумбой и, как Михалыч любил говорить, заправляли на ночь носы душистым табачком». «Вот дух-то хорош!» – восхищался Михалыч, всей грудью вдыхая запах белых ночных цветов. Я тоже, подражая ему, старался дышать как можно глубже и даже свистел и сопел носом от особого усердия. Так обычно сидели мы, дыша ароматом цветов, с полчасика. Потом являлась мама и уводила меня спать. Но однажды вечером я открыл, что цветы душистого табака – Замечательны не только тем, что свертывают днем и раскрывают на ночь свои лепестки, не только тем, что чудесно пахнут в часы вечерней прохлады. Я открыл, что эти цветы обладают еще одним важным свойством. Об этом я сейчас и расскажу. Был очень тихий и теплый вечер, какой часто бывает уже в конце лета. Мы с Михалычем, как всегда, перед сном сидели в саду на лавочке. Стемнело. В траве на все лады трещали невидимые кузнечики, и где-то в рассохшейся стенке сарая монотонно терлюкал сверчок. Воздух был неподвижным, и как-то особенно сильно пахли цветы табака. Их крупные звезды смутно белели на густо-зеленом, почти черном фоне клумбы. «Как настоящие звезды среди туч», — сказал Михалыч, указывая на клумбу. И я стал, не отрываясь глядеть на белые цветы, пытаясь представить себе, что это действительно звезды. Вдруг мне показалось, что одна из этих звездочек как будто замигала. Она то исчезала из глаз, то вновь появлялась. При этом она слегка покачивалась и вся дрожала. Звездочка ожила. Я с удивлением смотрел на нее, думая, что, может быть, у меня просто рябит в глазах. Нет, это что-то другое. Вот теперь первая звездочка уже не мигает и не дрожит, а замигала соседняя, потом еще одна. «Ты слышишь, что-то гудит?» — сказал Михалыч. Тут я обратил внимание на то, что со стороны клумбы до нас доносится какой-то слабый равномерный гул, похожий на пчелиное жужжание. «А вы видите, как цветы мигают?» — в свою очередь спросил я Михалыча. Но он видел хуже меня и ничего не мог разглядеть. Тогда я встал с лавки осторожно, крадучись, подошел к самой клумбе. Вот замигал один из белых цветков. От него и слышится этот странный гул. Я вгляделся получше. Да сам цветок вовсе не мигает. Его то заслоняет, то вновь открывает какой-то темный предмет. Он и гудит. «Бабочка!» «Большая ночная бабочка», — догадался я. Подбежав к Михалычу, я радостно сообщил ему о своем открытии. «Скорей неси сачок», — скомандовал он, но я уже несся к дому. «Ёрочка, спать, спать иди», — встретила меня в дверях мама. «Уже поздно. Мамочка, ради бога, там бабочка огромная, ночная». «Где? Какие бабочки по ночам? Совсем с ума сошли!» Не слушая, что еще говорила мама, я убежал в кабинет Михалыча, схватил сачок и помчался обратно в сад. Прибежал. «Где? Где она?» Но на клумбе все было спокойно и неподвижно. Не мигал, не вздрагивал ни один цветок, и не слышно было таинственного гудения. «Улетела», — уныло сказал я. «Больше не прилетит». «Да, маху мы с тобой дали» отозвался Михалыч. Нужно бы сразу сачок с собой захватить. Но не горюй, не сегодня, так завтра мы ее все равно поймаем. — А какая огромная! — упавшим голосом ответил я. — Знаете, с воробья не меньше. — Наверное, это была мертвая голова, — сказал Михалыч. Я почувствовал, как у меня от волнения сжалось сердце. — Мертвая голова? — Конечно, это была именно она. Я сразу вспомнил ее на картинке, всю темно-серую, коричневатую, а на туловище будто нарисован желтоватый человеческий череп. За это и прозвали ее мертвой головой. Как же я допустил, что она улетела? Теперь никогда, никогда в жизни уже ее не поймаю. Юра, иди сейчас же спать. Слышался с крыльца голос мамы. «Не пойду, я мертвую голову караулю!» Чуть не плача, ответил я. «Мертвая голова?» Испугалась мама, торопливо сходя с крыльца. «Чья голова? Зачем она тебе понадобилась?» «Мадам, вы совершенно не осведомлены в энтомологии. Мертвая голова — это ночная бабочка, очень крупная и очень редкая. Мы ее сейчас и караулим». Узнав в чем дело мама успокоилась, но строго сказала: « Ну хорошо, вот еще пять минут можешь покараулить кого хочешь, а потом изволь сейчас же спать идти, а то больше не позволю этими глупостями заниматься. Поймать мертвую голову это значит заниматься глупостями, подумал я с горечью. Даже мама, родная, добрая, такая умная, и та понять не может, что сегодня надо хоть всю ночь здесь просидеть, раз где-то поблизости летает мертвая голова. И я ясно представил себе, как в ночной темноте носится над цветами огромная, как ночная птица, таинственная бабочка. Подлетает к цветку, но не садится на него, как какая-нибудь крапивница или белянка, а трепещется в воздухе на одном месте – у самой чашечки цветка, запуская в нее на лету свой длинный хоботок. Ах, как быстро летит время, наверняка уже прошло больше пяти минут. Сейчас мама выйдет на крыльцо и каким-то чужим сердитым голосом скажет «Ну, довольно, сейчас же домой». И на это уже ничего нельзя возразить. Нужно сейчас же повиноваться, даже Михалыч и тот уже не поможет а покорно подтвердит. Нужно, братец, идти. Ничего не поделаешь. Вот уже, кажется, скрипнула входная дверь. Ах, если бы часы в столовой остановились, ведь могут же они хоть раз в жизни сломаться. Таинственный легкий гул сразу прервал мои размышления. «Юра, слышишь?» – шепнул Михалыч. Я ничего не ответил, так и замер, впившись глазами в белые головки цветов. «Где? Где она?» Вот замигала одна из звездочек. Не чуя под собой ног, я как во сне сделал шаг, другой занес сачок. Большое темное тело бабочки едва касалось цветка, и он слегка покачивался. Нужно сделать движение очком, будто срываешь что-то. Пора, скорее, дорога каждая секунда. Вот уже бабочка покинула цветок, улетела, нет перебралась к другому. Я опять занес сачок, но рука дрожала, не слушалась. «Упущу! Обязательно упущу!» «Лови! Что же ты стоишь?» — послышался голос Михалыча. Я с отчаянием, совсем не целясь, махнул сачком, сорвав сразу несколько цветков. «Но бабочка, где же она? В сачке или нет?» «Поймал? Поймал? Да говори же!» — чуть не закричал Михалыч. «Не знаю, ничего в сачке не шевелится». «Эх ты, разиня, тебе только муху ловить!» Михалыч встал и, не глядя на меня, пошел в дом. Совсем убитый, я поплелся за ним. «Ну что, поймали?» — встретила нас мама. «Уже одиннадцатый час, просто безобразие!» «Мамочка, я мертвую голову упустил!» «В отчаянии сказал я». «Но упустил и ничего». «Еще поймаешь», — начала утешать меня мама. «Не огорчайся, обязательно поймаешь. Я завтра тоже с тобой ловить пойду». Я уже хотел расправить сачок и вытряхнуть из него сорванные головки цветков, как вдруг заметил, что внутри сачка копошится что-то живое. Тонкая марля в одном месте слегка шевелилась. «Мама! Михалыч!» — не своим голосом закричал я. «Она здесь, здесь, в сачке!» «Где? Стой, не упусти!» – послышался ответный крик. Михалыч уже несся ко мне на помощь. Он выхватил у меня из руки свернутый сачок и, придерживая, чтобы он не раскрылся, побежал в кабинет. Я следом за ним. Мама за нами. В кабинете Михалыч положил сачок на письменный стол, достал из шкафчика пузырек с эфиром и капнул несколько капель прямо на марлю, там, где под нею шевелилась что-то живое». «Теперь готово», — победоносно сказал Михалыч. «Можно раскрыть и посмотреть». «Подожди, дай только окно закрою, ну-ка еще улетит», — переполошилась мама. «Нет, уже теперь никуда не улетит». Михалыч вытряс на стол все содержимое очка, и мы бросились его рассматривать. На столе лежало несколько цветков душистого табака и крупная темно-бурая ночная бабочка. Михалыч осторожно пинцетом взял ее, поднес к лампе. Увы, никакого черепа на ее туловище не оказалось. «Это не она», – с некоторым разочарованием сказал Михалыч. «Это какой-то бражник, но ничего, тоже отличный трофей. Такого у нас в коллекции нет». Михалыч проколол булавкой туловище бабочки, потом взял расправилку и, не теряя времени, сел тут же расправлять бабочку. Он раздвинул ей крылья. Они были коричневато-розового цвета с темным извилистым узором. В общем, бабочка была очень красива, и я немного утешился, что это не мертвая голова. И даже очень хорошо, что это просто бабочка, а не эта дурацкая голова». — сказала мама, — с каким-то черепом на спине, страсть какая. Ничего хорошего, я бы поглядела, а потом всю ночь не спала, а это прямо красавица. Ну, друзья мои, пора спать, а то до самого утра так провозитесь. Печальное известие. «Куда же это наш Михалыч запропастился?» Тревожно сказала мама. «Уже четыре часа, его все нет и не обедал до сих пор». Мама подумала и уже совсем другим недовольным голосом добавила. «Наверное, опять к Соколовым зашел тары-бары о зайцах, о щуках и забыл, что его ждут обедать. Обо всем на свете забыл. Садись, Юра, за стол. Нечего его ждать». Когда мы уже кончали обедать, вошел Михалыч. «У Соколовых был?» – не небезъехидство спросила мама. «У каких там Соколовых?» – махнул рукой Михалыч. Он сел к столу и тут же закурил. Я сразу заметил, что вид у него очень расстроенный. Мама тоже это заметила. «Налить тебе супу?» Михалыч не ответил. Он курил и о чем-то думал. «Вот это горе! Настоящее горе!» как бы сам с собой заговорил он. «Да где же ты был? Что случилось?» – забеспокоилась мама. «У Ивановых был. Знаешь, Иванова? В казначействе служит. Пришибленный такой». «Знаю, знаю. А что у него?» «Дочь, младшая дочь заболела. Татьянка. Сегодня кончаю прием в больнице. Уже собрался домой идти. Вдруг он прибегает». На самом лица нет. Ради бога, придите ко мне, дочки, плохо. Но ну, пошли, приходим, боже мой. Комнатенка крохотная, духота, дышать нечем. Тут же двое ребят орут, кричат, какой-то шар по полу катают. А Татьянка на отцовской постели в жару. Смерили температуру, почти тридцать девять. Послушали ее, все правое легкое хрипит. Воспаление, да какое еще? «О, Господи, помилуй!» – вздохнула мама. «Я говорю отцу, ей прежде всего чистый воздух нужен, в таких условиях держать нельзя, а он руками разводит. Где же их эти условия-то взять? И питание, говорю, как только температура спадет, молока ей побольше, масла, яиц...» Мать подошла, слушает, головой кивает. «А я говорю, и поверишь, самому стыдно!» точно на смех, над людьми издеваюсь. Откуда же они все это возьмут? Жалование четвертной в месяц, а семья пять человек». «Ох, не говори, слушать страшно», — сказала мама. «Бедненькая малышка, так нельзя оставить». «Конечно, нельзя», — ответил Михалыч. «А ты знаешь, — продолжал он, — Татьянка-то в жару лежит, а как услышала, что я пройду, заговорил, кричит мне с постели. «Дядя доктор, я молочко люблю, только папка купить не хочет». Михалыч махнул рукой и стал закуривать папиросу. Мама сидела, не двигаясь, и я увидел, что по щекам у нее текут слезы. «Вот это горе!» – тихо сказала она. И вдруг я понял, все сразу понял. «Татьянкин папа хочет купить ей молока. Хочет, но не может. Он бедный, у него нет денег». «Мамочка, купи ей молока», сквозь слезы проговорил я, подбегая к матери. «Я не буду его пить, я здоровый, а она больная, она умрет». Мама обняла меня, стараясь успокоить. «Что ты, что ты, Юрочка? Она не умрет. Михалыч ее вылечит, обязательно вылечит. А молока мы ей сейчас же пошлем». Потом мама долго говорила с Михалычем о том, что нужно собрать деньги, чтобы Татьянка получше питалась. А может, когда она совсем поправится, даже удастся отправить ее на лето к морю, в Крым. «Я сейчас хожу к Соколовым», — сказала мама. «Сам-то Иван Андреевич прямо лопатой деньги гребет, на такое дело грех не раскошелиться». «Сомневаюсь, чтобы он что-нибудь дал», — покачал головой Михалыч. «Да что ты зря говоришь», – возмутилась мама. «Помнишь, подписка была на новый колокол в соборе? Он первый сто рублей подписал». «То колокол, он звонить будет», – ответил Михалыч. «А тут дело совсем другое, без звону. Пойди попробуй». После обеда мама взяла лист бумаги и пошла к разным знакомым, кто побогаче, чтобы собрать деньги для Татьянки». Я ушел в другую комнату, стал рассматривать пойманных и засушенных бабочек. Рассматривал их, а мысли были где-то далеко-далеко. Иван Андреевич Соколов – самый богатый купец в нашем городе. И я об этом слыхал уже много раз, а сегодня мама даже сказала, что он деньги лопатой огребает. И я ясно представил себе, как он это делает – Поддевает огромной лопатой золотые монетки и сыплет их в мешок. Он очень богатый и очень щедрый, целых сто рублей пожертвовал на какой-то колокол. Но почему же Михалыч не верит, что он даст много денег Татьянке? «Конечно даст. И сам Михалыч даст, и все дадут, и Татьянку повезут в Крым, к морю. А море большое-большое». «Может, сто раз больше нашей реки, и мне самому вдруг захотелось поглядеть на это море и вместе с Татьянкой тоже поехать в Крым». Мама вернулась к вечеру, усталая и почему-то сердитая. «Ну?» – спросил ее Михалыч. «Что ну?» – в свою очередь спросила его мама. «Вышло что-нибудь с подпиской?» «Вышло то самое, что ты и говорил», – она помолчала и добавила – Кое-кто дал, кто сам победнее. А Иван Андреевич, мама сердито махнула рукой. Даже говорить не хочу. Но тут же не вытерпела и заговорила: как ему самому не стыдно. Разохался, разохался, совсем, говорит, разорился, торгую только в убыток. Скоро придется его все лавку закрыть. Ну, сколько же дал? перебил Михалыч. Рубль дал вот сколько. Я вернуть хотела, да постеснялась как-то. А жаль, не вернула. Да, я и сама жалею, но, поверишь, растерялась совестно за него. Вот тебе и колокол, сто рублей, усмехнулся Михалыч. Да уж, нечего сказать, колокол, махнула рукой мама и сейчас же добавила. «Но все-таки кое-что собрала. На Крым, конечно, не хватит, а на иду, Татьянке, на разные там мелочи очень пригодится». Мама помолчала и заговорила снова. «Только как бы отцу эти деньги отдать, чтобы он не обиделся?» Михалыч задумался. Он сидел, курил папиросу, постукивая пальцем по столу. «Вот что я придумал». Пошли по почте. Напишешь на переводе «такому-то для Татьянки, чтобы хорошо кушала, скорее поправлялась». Надпись неразборчива. Он решит, что прислал кто-нибудь из родственников, и дело с концом. «Да-да, так я, пожалуй, и сделаю», — ответила мама. После обеда я пошел в сад, думая о разговоре Михалыча с мамой. А ведь Михалыч угадал, что Иван Андреевич не даст денег для Татьянки, а на колокол дал. Почему это? А мама не угадала. Значит, Михалыч догадливее? Но мама все-таки хорошая и добрая. Она хочет помочь Татьянке скорее выздороветь. Но почему нельзя просто отдать деньги отцу Татьянки? нужно посылать ему по почте, иначе он обидится? Что же тут плохого или обидного?» Все это было непонятно и как-то очень нехорошо. Я не понимал, в чем дело, но чувствовал за всем этим какую-то неправду. Я, конечно, давно уже знал, что на свете есть богатые и бедные люди, об этом часто говорили взрослые, об этом мне мама читала в книжках. Но сегодня я почувствовал все это как-то особенно живо и глубоко. «Как плохо быть бедным!» – подумал я. И почему это на свете так нехорошо устроено? У одних очень много денег, а у других совсем нет. А почему нельзя взять все деньги и разделить, чтобы у всех было поровну? Если бы я был царь, обязательно велел бы так сделать. И мне стало даже стыдно, что я не могу сделаться царем и не могу осуществить такое простое и хорошее дело. Прошла неделя, другая, погода стояла теплая, солнечная, «Татьянка выздоравливала и без всякого Крыма. Об этом мы узнавали от Михалыча. Он почти каждый день ходил ее навещать. Скоро она и совсем поправилась. На печальные тревожные мысли, которые были вызваны ее болезнью, уже не могли мною забыться. Они говорили мне о том, что в жизни, увы, далеко не все хорошо и радостно. Это были уже не совсем детские мысли» плюшевый мишка. После болезни Татьянки я невольно стал как-то внимательнее присматриваться ко всему, что меня окружало, и подмечать то, мимо чего раньше проходил, не задумываясь. Однажды, пообедав, я сидел у окна в столовой. Вдруг к нам во двор вошла женщина-нищенка с мальчиком. Оба были одеты в какие-то лохмотья, у каждого за спиной виднелся мешок. Через плечо висела грязная холщовая сумка а в руках была длинная палка. Подайте милостинки, христараденьки, торопливо она распев тянули они, подходя к окну и протягивая худые, черные от загара руки. Мама, мама, позвал я, выбегая в другую комнату, там нищие милостинку просят. Вместе с мамой я вернулся в столовую. Нищенко с мальчиком все еще стояли у окна, протянув к нему свои костлявые руки. «Иди, иди, мамаша, вон в ту дверь», — сказала мама, показывая на дверь в кухню. Нищенка низко поклонилась и, держа мальчика за руку, пошла, куда указала мама. В кухне мама посадила обоих за стол, налила в миску оставшегося от обеда супа, нарезала хлеба. Женщина и мальчик перекрестились и сели есть. «Что же вы, не здешние?» — спросила мама. «Елецкие мы, из-под ельца, значит», — отвечала женщина. Отселива почитай, вер сорок будет. Погорели весной, вот теперь и ходим с сынком, побираемся». «Погорели? Пожар, значит, был?» «И, родненькая, какой пожар-то! Почитай, пол деревни огнем смахнула. Как занялось от крайней избы, так и пошло, и пошло по ветру». За полночь загорелось то, все мы спали, так из домов в чем легли, в том и повыскакивали, все погорело. У нас с сынком и коровка, и овечки, и поросеночек. Ничего от огня не уберегли. Я слушал этот страшный рассказ, слушал и удивлялся, что женщина так спокойно говорит, а она все рассказывала и почти ничего не ела. Зато ее сын ел суп с большим удовольствием. Только когда мама начала говорить о том, как металась, ревела в горящем хлеву корова, мальчик вдруг перестал есть, широко раскрыл глаза, будто видя что-то перед собой, и вдруг сказал «И Маруська тоже сгорела». «Какая Маруська? Девочка?» – испуганно спросила мама. «Да нет», – махнула рукой женщина, – «кошка его, Маруськой звали». И, погладив сына, по голове добавила Мало еще не смышлен, все добро погорело, а он, видишь, окошки своей убивается, чуть сам из-за нее не сгорел. «Жалко Маруську», – тихо сказал мальчик, – «она в окно кинулась, а окно закрыто, я бы вытащил, да мамка не дала». «Так и сгорел бы вместе со своей Маруськой», – раздраженно сказала женщина и, вздохнув, добавила, – «а может, и лучше было бы». Куда мы теперь бесприютные денемся? Наступит зима, все одно помирать. Но как же это? Удивилась мама. Все сгорело. Должен же вам кто-то помочь отстроиться, хозяйством обзавестись? Женщина посмотрела на маму усталыми какими-то подслеповатыми глазами. Кто должен помочь? Господь Бог нас огнем за грехи покарал. А простит ли он, поможет ли? «Бог его знает, я и сама не пойму», — добавила она в раздумье. «Чем уж мы его так прогневали? Мужа грозой убила, дочь в тифу померла, а вот мы с Николкой по миру ходим». «Ну что ж», — вздохнула она, — «видать, на все его божья воля». Женщина еще раз перекрестилась и, встав из-за стола, низко поклонилась маме. «Благодарю покорно за угощение, пойдем